Впрочем, как это сделать? Установлена она так, что подойти к ней очень трудно, справа и слева поток автомобилей. Когда её восстанавливали, не задумывались, не вспоминали тех, кто сложил из-за нас голову под бородино. Реставрировали камни и бронзу, а сама по себе эта цель пустая. В 1987 году Уже в поредевшей компании старых товарищей отметили мы тридцатипятилетие первого выпуска факультета журналистики МГУ. Жизнь разбросала нас по городам и весям, а многим и вы не пришлось дожить до этого дня. Когда сейчас спрашивают о первых послевоенных годах и при этом говорят: "Вам, конечно, было тяжело", я отвечаю совсем не так, как того ожидают. Нет, говорю я нет. Хотя не скажешь, что то время было простым и лёгким. Гловенствовало ощущение счастья. Мы представляли значимость дела, которому собирались служить, хотели как можно лучше и активнее проявить себя. Эти личные цели перекрывали всё остальное в жизни тех лет. Никто из нас не отважится назвать Московский университет того времени островом вольности, как никто не ставит слишком высоко образование, которое мы тогда формально получили. Филологи не прошли доброй половины книг лучших русских и советских писателей. Историки западной литературы не знали имён многих литераторов оттуда. Журналистам мало что говорилось о мировой прессе. Зато мы зубрили латынь и распевали при сдаче экзаменов по древнегреческой литературе с ужасом в город вбежав в Трояне, как олени молодые, в усладу нашему милейшему старцу, профессору Рацыгу. Может быть, это укрепляло нашу образованность, но более важных знаний нам не хватало. На всю жизнь мы усвоили правила самообразования и наверстывали упущенное в университетских программах с жаждой и упорством. На экзаменах стоит перед чёрной доской, на которой по заданию профессора Галкина и Федорука, она читала курс истории русского языка, были написаны длинные сложные фразы, Не каждый мог быстро определить, где подлежащее, где сказуемое, и Евдокия Михайловна только крякала от досады. Галкина Федорук не занижала оценок за пробелы в школьных знаниях, ведь между школой и университетом у большинства был фронт, у всех война, а приглашала обычно прийти к ней домой, подзубрив предварительно элементарные правила. Принимая дома, сообщала, за каким из двух огромных дубовых столов работает она, а за каким её муж-историк. в ту пору проректор МГУ. При особом расположении Евдокия Михайловна доставала баночку с вареньем, наливала чайю и съехидцы спрашивала: а знаешь ли ты, милый товарищ, что перед а, но, да ставится запятые, а когда бы или же пишутся отдельно? Чаще всего домашний экзамен оканчивался благополучно. Евдокия Михайловне нелегко дались университеты. Она начинала с самой черной работы, была даже грузчицей, и уже взрослым человеком осваивалазы грамматики. Сам Рабле мог бы позавидовать сочности и яркости ее речевых оборотов, когда она читала лекции о вульгарных словах и выражениях в русском языке. А ну к заприте двери! обращался она к старости курса. Быть может, от того, что мы слушали эти дерзкие откровенные лекции Галкина и Федорук, Никто из нас не сквернословил. Нравы в пору нашей молодости были довольно строгие. В те годы все окрашивало великая победа, она рождала чувство братства, единения. На ее фундаменте крепилась уверенность в том, что лучшее впереди, что все нам по плечу, что человеку не страшен никакой черт. Наверное, это ощущение счастливого будущего шло и от неведения, не знания многого. Мы не были, конечно, такими уж простодушными бодрячками. Кое что всё-таки настораживало. К примеру, в 1949 году был арестован доцент Пинский. Он прекрасно читал историю западной литературы XVIII-XIX веков. Стали исчезать с биологического факультета не только преподаватели, но и студенты. После августовской сессии воскнил в 1948 году. На всех факультетов был введён курс Мичуринской биологии, студенты называли его Лысенкоединие. В коммунистическую аудиторию, самую большую тогда в университете, однажды явился профессор Пресент.